Глава 37. Под звездами. В товарне было оживленно, и к вновь вошедшим посетителям в нарядной одежде сразу обратились заинтересованные взгляды. Динка невольно поежилась от такого пристального внимания. Если в театре наряд принцессы выглядел естественно, то в грязной матросской забегаловке она выглядела как минимум нелепо, а как максимум вызывающе но Шторос, не обращая внимания на направленные на них взгляды, быстро вёл её в дальний угол, где за столиком расположились варены. «Долго вас не было», — приветствовал и Хоегард, с любопытством оглядывая Динку. Динка смущенно потупилась, чувствуя, как щёки начинают гореть. «Вижу, вы неплохо проводили время, что даже к закату не успели», — продолжал он с лёгкой укоризной в голосе. «Где дай — спросил Шторос, опускаясь на скамью рядом с Хоегардом и расстегивая верхнюю пуговицу камзола. Динка уселась рядом с Тирсвадом, обменявшись с ним ласковыми взглядами и прислонившись к его плечу. «Мы думали, он с вами», — ответил Хоегард. «Вы его не встречали?» «Он здесь не появлялся?» — встревожилась Динка. Тирсвад отрицательно покачал головой. «Мы с Тирсвадом здесь уже несколько часов, но Дайма до сих пор не было». «Мы думали, что вы вместе», — проговорил Хоягард, И над столом повисло тревожное напряжение. Если у Динки со Шторосом могло возникнуть желание задержаться и побыть наедине, то у Дайма не было ни одной причины задерживаться. Он отправился найти приличный постоялый двор, и это не должно было занять много времени. Он давно уже должен был быть в условленном месте, но его всё еще не было. Варены с тревогой переглянулись. Разговор не клеился. Каждый сидел, уткнувшись в свою тарелку. Периодически кто-нибудь из мужчин вставал и выходил из таверны, но через некоторое время возвращался и отрицательно качал головой на вопросительные взгляды остальных. Время перевалило за полночь, и таверна опустела. «Уважаемые!» — подошел хозяин таверны, откашлившись, обратился к ним. «Я понимаю, что у вас здесь назначена встреча, и ваш товарищ запаздывает, но мое заведение уже закрывается. «Я могу передать вашему другу какое-то сообщение, если он появится». Хойгард порылся в сумке, вынул из нее книгу и выдернул один из листов, быстро начертил угольком несколько символов на свободной части листа и протянул трактирщику. Они вчетвером вышли на темную улицу и отправились искать ночлег. «Где мы теперь будем его искать в этом огромном городе? Тут столько людей!» — жалобно проговорила Динка. Она так устала, что едва передвигала ноги и уже второй раз споткнулась на ровном месте. «Дай им большой мальчик», — уверенно сказал Шторос. «Погуляет немного и вернётся. Завтра подождём его в таверне снова». «А если не вернётся?» — озвучила Динка мысль, которая тревожила всех. «Если не вернётся, то найдёт способ дать нам сигнал», — резко ответил Шторос. Свободную комнату искать пришлось долгое. Двери многих постоялых дворов были уже наглухо закрыты, а хозяева тех, что еще работали, с сожалением качали головой. Мест нигде не было. После того, как Динка снова споткнулась и чуть не упала в своем шикарном платье, Тирсвот без слов подхватил ее на руки. «Эй, отпусти!» — попыталась она высвободиться. «Я сама могу идти». «Будешь брыкаться? Перекину через плечо», — пригрозил Тирсвот. «Все бы вам только на плече таскать беззащитных девушек», буркнула Динка, но сопротивляться перестала, прижавшись к его груди и прикрыв глаза. Комната нашлась в двухэтажном доме без вывески. Им предложили переночевать на мансардном этаже без окон, но уставшие путники рады были и этому. К тому же с мансардного этажа обнаружился люк на крышу. Полусонную Динку уложили на скрипучую кровать с матрасом, набитым соломой. «Два часа дежурит Тирсвот, вторым дежурю я. Хойгард с рассвета. Отдавал распоряжение Шторос. Смотрим любые признаки пожара». Тирсвот откинул люк на крыше, подтянулся и скрылся наверху. Уже засыпая, Динка почувствовала, что чьи-то руки осторожно развязывают корсет платья и высвобождают ее от стесняющей ткани. Проснулась она от дуновения свежего ветерка. Она огляделась. Над головой было тёмное бархатистое небо, усыпанное тысячами серебристых звёзд. Внизу, как на ладони, расстилался спящий город. «Тш, спи ещё, спи!» Услышала она над головой тихий голос, что рассидел на крыше дома, держа её на руках, и укачивал, словно маленького ребёнка. «Да им ещё не подал сигнал?» спросила Динка, уже зная ответ. Город был погружён во тьму, и если бы где-то разгорелся пожар, его было бы видно издалека. «Нет еще. Спит, наверное, где-то». «И ты спи», — прошептал Шторос. «Я боюсь за него. С ним точно что-то случилось. Ему нужна помощь», — прошептала Динка, бессильно сжимая кулачки. «Мы обязательно найдем его». Попытался приободрить ее Шторос, но Динка чувствовала в его голосе скрытую неуверенность и тревогу. «Вы раньше так расходились? Как вы друг друга ищете, если потеряете?» Динка вдруг поняла, как мало она о них знает. Кроме того, что происходило на ее глазах, она и не знала, как они взаимодействовали между собой до встречи с ней. «Нет. Раньше мы старались все время держаться вместе», — проговорил Шторос. «Мы чувствовали себя на враждебной территории и все время были готовы дать отпор. А сейчас почему-то расслабились и поверили, что все будет хорошо». Динка почувствовала себя виноватой. Это её излишняя доверчивость к людям передалась Варонам. И теперь с Даймом что-то случилось, а они даже не знают, как ему помочь. Некоторое время они молча смотрели на спящий город. Динке надо было бы спать, чтобы завтра быть полной сил, но сна не было. Хотелось поговорить о чём-нибудь важном, зыбком, спрятанном, чего нельзя обсудить при свете дня. Дайм сказал, что в вашем мире ты очень нужен кому-то. А ком он говорил? — спросила Динка чуть слышно. — Был бы кому-нибудь нужен, не стали бы меня швырять сюда, — ответил он. И в голосе вдруг прорезалась такая тоска, что у Динки на глаза навернулись слезы. — Не хочешь рассказывать? — с пониманием в голосе спросила она. — У каждого из них хранятся в душе такие тайны, что рассказать кому-то просто невозможно. Вот и Дайм до сих пор так и не рассказал ей, почему его выгнали из своего мира. Дети. Вдруг проговорил он. «У меня там остались дети, дочь и трое сыновей». Динка затаила дыхание, боясь спугнуть его откровенность. «Мальчишки меня, наверное, и не помнят. Они слишком малы еще тогда были. А вот дочь...» Он надолго замолчал. «Ты скучаешь по ней?» — шепотом спросила Динка. «Что, распосмотрел на нее и ласково взъерошил ей волосы на макушке?» «Она примерно твоего возраста». — сказал он и грустно улыбнулся. — Скоро у нее будет праздник совершеннолетия, после которого она выберет своего первого мужчину. И в такой важный день с ней рядом не будет матери, по моей вине. — Не будет матери? А что стало с ее мамой? Ты же про Криллу, Свою жену? — Да, ее мать Крилла. Она... Лицо его вдруг перекосилось гримасой боли, и он судорожно сглотнул. Динка терпеливо ждала, не сводя взгляда с его лица. Но он молчал, рваными порциями втягивая в себя воздух, словно бы боролся с подступающими рыданиями. «Я...» — начал он севшим голосом, но тут же осёкся. «Её больше нет». Закончил он не в и его невидящий взгляд устремился вдаль. Динка нежно дотронулась до его руки. Она могла понять его боль если он так сильно любил Крилу, а она по какой-то причине погибла. Но за что же его тогда изгнали? Неужели после смерти возлюбленной он так бесновался, что стал опасен? Эта Динка тоже могла понять. Одна мысль о том, что кто-то из дорогих ей мужчин умрёт, приводила её в неистовство. Но у Штороса была не только Крилла. В том мире осталась дорогая его сердцу дочь и трое сыновей. Каково ей сейчас там? одной-одинёшенькой, без отца и матери. Сочувствие к неизвестной ей девушке наполнило Динкину душу. Никому не пожелала бы она такой жизни, какая была у неё самой. «Твоя дочь очень хотела бы, чтобы ты был рядом с ней в день её совершеннолетия», проговорила она, надеясь его утешить. Ей было немного совестно, что она своими вопросами разбередила его раны. Но Шторос отрицательно покачал головой. «Она ненавидит меня». Если она узнает, что я жив, то, не задумываясь, убьет меня и будет совершенно права. «Я думаю, что она так не сделает», — прошептала Динка. «Почему же?» — невесело усмехнулся Шторос. «Ведь ты убила своего отца, разве нет?» «Ну, это другое», — смутилась Динка. О своем отце она как-то не подумала. Да и вообще, с тех пор, как это воспоминание явилось к ней из небытия, она старалась не возвращаться к нему. «Расскажи», — вдруг предложил раз. Динка тяжело вздохнула. Если не считать той фразы, брошенной ею в истерике на корабле, она никогда и никому об этом не рассказывала. Она о себе-то рассказала об этом совсем недавно. Всю свою жизнь Динка берегла воспоминания об отце. Она помнила взгляд его голубых глаз, обращенный на нее, его сильные руки, подбрасывающие ее до самых небес его хриплый смех и резкий запах табака, исходивший от него. Она считала, что любила своего отца, и если бы не несчастный случай, разлучивший их так рано. А потом вспомнила, что это она убила своего отца. Динка набрала в грудь воздуха, чтобы начать рассказ, но так и замерла, задержав дыхание. Сначала хотела сказать, что не хотела убивать отца, просто так вышло, но поняла, что это ложь. В тот самый момент, когда он занёс над лицом матери скалку, в тот самый момент она пожелала убить его всей душой, и он вспыхнул. Потом уже загорелось всё остальное, когда он своим беспорядочно метался по избе, потом уже загорелась мать. Но в тот момент Динка не жалела о своём поступке. Она протяжно выдохнула, что растерпеливо ждал, устремив взгляд вдаль. «Я любила его», — наконец проговорила Динка. Но он бил мою мать, а она кричала, плакала и звала на помощь. Я сидела под столом и ничего не могла сделать. А потом... Голос её прервался. Штора скрепче прижала её к своей груди, и она, отдышавшись, продолжила. Потом он собирался убить мать. И я всем сердцем пожелала, чтобы он умер прямо сейчас. И он загорелся. Мне было пять лет. Вот и я сразу сгорю, если когда-нибудь встречу свою дочь. Горько проговорил Шторос. «Между тобой и мной гораздо больше общего, чем можно было бы представить». «Да уж», — грустно проговорила Динка. «По крайней мере, мы можем понять друг друга и не осуждать за то, что случилось в прошлом». Над холмами на востоке небо начало светлеть. «Давай спустимся, растолкаем Хоегарда и попытаемся еще немного поспать», — предложил Шторос. Динка кивнула и зябко поежилась. Несмотря на то, что она была завернута в одеяло, утренний воздух был свеж, и бриз со стороны моря набирал силу. «Как ты меня сюда затащил?» Удивилась она, глядя в люк на крыше, который открывался прямо в отведенную им комнату. «Я хотел дежурить один, но как только вылез сюда, почувствовал себя хреново», — признался Шторос. «Тирсвот помог мне поднять тебя наверх». Он мягко спрыгнул в комнату и протянул к ней из темноты руки. Динка, не колеблясь, шагнула в проем и очутилась в его объятиях. Разбуженный Хоягард неохотно сполз с кровати, и Динка набросила ему на плечи свое одеяло. Он благодарно чмокнул ее в лоб и, подтянувшись, скрылся в люке. Динка нырнула в постель под бок спящему Тирсваду, а Тирсвад, не просыпаясь, сгреб ее в охапку и прижал к себе так, что она едва могла дышать. Шторос устроился рядом на месте Хоягарда на узкой лежанке. Динка думала, что после свежести утреннего воздуха и откровенных разговоров она долго не сможет заснуть. Но сонные объятия Тирсвода были настолько умиротворяющими, что она уснула практически сразу.